Глава двенадцатая На работу я бессовестно опоздал на целых тридцать минут. Сел в кресло и, включив монитор, растер лицо руками и уставился перед собой. Голова отказывалась работать, хоть я и понимал, нужно включаться. Хватит уже вести расхлябанный образ жизни. Нужно держать руку на пульсе и всегда быть готовым вот к таким нелепым ситуациям. Да, опоздал, с кем не бывает. Я часто видел, как задерживаются те сотрудники, у которых есть дети. То в больницу надо, то утренник, да и просто проспать человек может. Не железный же. Сбегав в нашу маленькую кухню, где всегда можно было сделать любой напиток, найти что-то вкусное и даже непросрочное, я вернулся в кабинет с чашкой горького кофе и тремя печеньками. Так себе завтрак на самом деле. Но ничего другого не было, так что довольствуюсь этим. Обеда ждал, как никогда ранее. Поэтому, когда сел за стол и стал быстро орудовать ложкой, Ренат и Лада только рты раскрыли. «Ты чего?» – удивился друг, ранее за мной подобного не замечая. «Проспали сегодня», – поморщился. «А из буфета заказать себе утром ничего не додумался?» – припечатала помощница друга. Ложка у моего рта так и остановилась. «Где же вы были раньше с этими гениальными идеями, Лада Альбертовна?» «Можно же было всю еду заказать!» «Да все, что нам было нужно!» Женщина смотрела на меня, а ее брови моментально подлетели вверх. «Еще учиться и учиться», — горестно вздохнул, возвращаясь к полным тарелкам. «Да», — протянул Ренат, потирая щетину. «Я тоже не додумался бы. Хорошо, что у меня Лада такая умная. Пропал бы». «Эх, мужики!» Пока пара напротив меня ела, установил все необходимые приложения и даже ознакомился со списком продуктов и условиями доставки. Все же просто, как дважды два. Только я, как обычно, все любил усложнять. Вот он, результат. После обеда побежал к Глебу просить мне выписки и справки, с которыми пойду в банк за кредитом. Парень довольно оперативно отреагировал на мое прошение, поэтому за час до конца рабочего дня я уже уехал, снова набрав столько работы домой, что самому страшно стало. Вывести бы!» Сегодня дети гуляли на улице, поэтому ярко-розовую шапку дочери заметил сразу. Правда, через некоторое время рванул в сторону воспитательницы, которая крепко держала Вику за руку, отгородив ее от бабушки и дедушки. «Уйдите с территории сада!» — строго вещала Елена Васильевна. «Мы имеем право забирать внучку!» — вел спор Виктор Андреевич. «А вот и нет», – парировала воспитательница. «Ни в одном документе не указано, кто вы. Я вас не знаю, поэтому ребенка не отдам». «Да как же так?» – всплеснула руками Татьяна Петровна. «Вика нас знает». «Наверное, поэтому от вас и спряталась», – рыкнула Елена Васильевна. «Так, мне это надоело. Вызываю охрану». И не поверите, она не стала доставать телефон из кармана, потому что в ее сторону уже дернулся отец Марии. Воспитательница просто глубоко вздохнула и «Михалыч!» Зычно громко, да так, что дети, бегающие по площадке, в миг остановились и как цыплята окружили Елену Васильевну. В это время и я уже подбежал, и внушительных размеров охранник выскочил из садика. «Что случилось?» — пробасил мужчина так, что даже мне поплохело. «Выведи вот этих людей за пределы сада!» — гордо вздернула подбородок женщина. «Антон Павлович, как мы рады вас видеть!» «Знали бы, как рад вас видеть я!» «Папа!» — закричала Вика. Пока охранник оттеснял от нас родителей моей бывшей жены, подхватил дочку и даже обнял строгую грузную женщину, которая улыбнулась. «Я ваш должник. Это моя работа, мальчик мой. А еще я людей хорошо чувствую. Так вот, ни в коем случае вашу красавицу им не отдавай. Даже мысли не было», — заверил женщину. «Судебное заседание на следующей неделе. Будем требовать дистанции». «А и правильно!» — восхитилась Елена Васильевна. «Ух, я им!» Воспитательница попрощалась с моей дочкой, пересчитала своих озорников и повела их в садик. А я как раз развернулся, чтобы увидеть, как Михалыч что-то быстро, четко и доходчиво объясняет свекрам. «Не зря я этот садик выбрал. Не зря!» «Антон!» За мной следом спешила свекровь, которая во что бы то ни стало решила довести меня до нервного срыва. «Нам некогда!» «Как это? А ну остановись!» «Это вы своей дочери будете говорить. Ох, Вика, извини за все это!» Вздохнул, потому что ругаться при ребенке — последнее дело. Но кто-то не знает границ и считает, что ничего страшного не происходит. «А мы быстро уедем!» — предложила дочка. «У нас же гоночная машина! Мне так Савелий сказал!» Еще какая!» — усмехнулся, усаживая дочку на сиденье и застегивая все ремни. «Только держись крепко!» Пока обходил машину, нас уже догнали. Прямо дожавю. совсем недавно у нас была такая же встреча, не самая приятная. «Антон!» На этот раз папа Маша решил показать, что он мужик. Увы, не та весовая категория и возраст, поэтому мужчину отодвинул в сторону, сел в машину и завел мотор. «Погнали!» Улыбнулся дочери, желая как можно скорее избавиться от надоедливых родственников. Хоть охрану нанимай в самом деле. До дома мы доехали с ветерком, но гулять уже никому из нас не хотелось. Не только потому, что с каждым днем становилось холоднее, но еще и по причине испорченного настроения. Я честно старался сдерживаться, но внутри все бурлило и кипело. Еще и эти сообщения от Марии, от ее родителей, еще и мои подключились. «Мне сколько лет, а чему они пытаются научить, что хотят доказать, а главное для чего?» Естественно, ни в какие дискуссии ни с кем из них не вступал, своим лишь сказал. «Если хотите потерять сына, продолжайте в том же духе». Я был взбешен до невозможности, хоть и держался. Вика явно чувствовала меня, поэтому старалась не донимать и больше молчать. «Ничего, на следующей неделе все решится в нашу пользу». «Привет», — позвонил Ренату. — Я отключаю телефон, если что надо, сразу говори. — А что случилось? — взволновался друг. — Родственники. — поморщился, отходя к окну. — Понял, сейчас новую сим-карту привезу. — И ведь действительно привез. — Вот спасибо, — не мог не обнять и друга под внимательным взглядом дочери. — Чай будешь? — Нет, спасибо, — улыбнулся Ренат. — Меня дома девочки ждут, обсуждаем новую фотосессию. — О, — улыбнулся. Нам бы тоже не помешало. Пришлю номер фотографа и локации, где можно найти отличные зоны для фотографий. Договорились. Когда Ренат уехал, включил у Вики мультики, а сам стал пересылать свой номер самым важным людям, не забыв про воспитателей. Старая сим-карта была бессердечно заблокирована, а новая вставлена в телефон. Ну вот теперь заживем, пока дорогие родители Маши ничего нового не придумают. Потом решил, что нужно что-нибудь и приготовить. Еда у нас была, да только не первой свежести. Почистив картошку и поставив ее на газ, достал котлеты, которые необходимо было немного разморозить и пожарить. Уж не знаю, какое их качество, но Лада Альбертовна сказала, что не отравимся. Будем надеяться. Потом ко мне присоединилась дочка. Вместе мы нарезали салат, красиво накрыли на стол и даже вспомнили, что нужно покормить Лютика. Кот нас простил после мясного паштета, а до этого смотрел на меня с презрением и негодованием. Без обеда, друг. Проговорил, думая, разрешит ли Рыжий дотронуться до него или нет. Рисковать не стал, руки мне еще нужны. На ну, а после ужина я попытался поговорить с дочкой, рассказав о том, что скоро у нас будет новый дом, мы сделаем красивый ремонт и установим новую мебель. «И бабушка с дедушкой нас не найдут?» Все же малютку старики напугали. Я не знаю, вздохнул. Но в обиду тебе не дам. Спасибо. Мы снова прижались друг к другу, а я смотрел прямым взглядом в стену. Что если мне с ними поговорить жестко, чтобы страх вызвать? Можно даже в присутствии адвоката. Олег Михайлович очень грамотный. Я уверен, он правильно подберет слова. Решил, что позвоню ему сегодня же и расскажу о сложившейся ситуации. Через полчаса даже забаррикадировался в комнате, чтобы набрать номер нужного человека. «Войнов, слушаю», — отрапортовал мужчина. «Здравствуйте, это Смычков». «Вечер добрый», — сменил тон мужчина на добродушный. «Что случилось?» Я рассказал о преследовании со стороны бабушек, но ну и спросил совета, как же поступить, не упустив возможность предложить свой вариант. «Занятно», — пробормотал Олег Михайлович. А «Знаете, ваша мысль не лишена смысла. Поедем завтра вместе, скажем, часам к десяти. Вас устроит?» «Да, вполне». «Куда подъехать?» Назвав адрес, где до сих пор проживали родители Марии, попрощался с мужчиной и выдохнул. «Ничего, мы справимся». «Волновался ли я?» «Нисколько». Кажется, что после этого короткого, но продуктивного разговора внутри меня снова проснулась уверенность. Теперь уже железобетонная. Но в этой семье мужчина я, значит, только мне решать, что будет дальше. Так уж вышло, что нет у нас мамы. Да и та, что, как бы была, не устраивала ни меня, ни мою дочку. Но не в этом дело. Женщина, что была бы рядом со мной, могла бы хоть как-то утихомирить мой боевой настрой. Но так как ее рядом не оказалось и в ближайшее время не окажется, буду идти по головам. Судя по сложившейся ситуации, Идти я буду очень твердо, не разбирая, кто свой, а кто чужой. Жизнь мне доходчиво объяснила, что только проверенные люди, которые поднимались с тобою снизов, которые были в самую трудную минуту рядом, пойдут с тобой дальше. Те же люди, которые должны быть по своему статусу с тобой, оказались лживыми, преследующими какие-то свои цели. Во рту даже горечь образовалась, а узел обид затянулся с новой силой. Он меня теперь не скоро отпустит, пока всю душу не вытреплет, в покое не оставит. Но ну, это такое воспоминание, чтобы тысячу раз думал, прежде чем принимал какое-то решение. Ночь прошла относительно спокойно. Сегодня мы даже ночевали в разных комнатах, правда пару раз я все же проверял ребенка, чтобы убедиться в ее нормальном состоянии. Но ни кошмаров, ни беспокойства не было. Викуля крепко спала и даже проснулась вместе со мной, чтобы неспешно собраться в садик. В группе, по сложившейся традиции, мы обнялись и даже друг друга поцеловали в щеки. Потерлись носами, еще раз крепко прижались и разошлись. Мамы, которые видят меня уже не в первый раз, с интересом рассматривают, но молчат. Раньше бы я даже обратил внимание на такие взгляды, но не сейчас, не до этого. Приехав на работу чуть раньше, сразу же включился в рабочий процесс. Времени было не так много, но львиную долю я сделать успел перед тем, как отбыть на встречу с родителями Марии. Войнов меня поджидал у подъезда, крепко пожал руку и усмехнулся, когда я попросту дернул магнитную дверь на себя немного сильнее, чем это требовалось. Зато данное действие возымело успех. Подъездная дверь открылась, а я первым шагнул в немного темноватый тамбур. Поднявшись пешком на третий этаж, мы остановились у нужной нам двери. Три коротких, но отрывистых удара, после которых послышался голос. «Кто?» «Антон», — проговорил, кривя губы в улыбке. «А я говорила, что сам придешь». Дверь перед моим носом открылась, а свекровь с недоумением уставилась не на меня, а на внушительных размеров мужчину за моей спиной. «Доброго дня», — проговорил мужчина. «Войнов Олег Михайлович, адвокат Антона Павловича, бывший следователь по особо важным делам». После этих слов он уверенно подтолкнул меня в спину, чтобы не стоял столбом, а проходил, раз дверь гостеприимно открыта. Что ж, разговор будет занятным, судя по изменившемуся лицу Татьяны Петровны и Виктора Андреевича, который вышел на наши голоса. К такому они не были готовы.